Я стал бы рассматривать не только искажение, которым подвергается внешний облик, так что примеры тому мог видеть ежеминутно, ибо все еще размышляя о своем произведении, уже набравшем достаточную силу, чтобы я мог не отвлекаться на приходящие затруднения, я здоровался со знакомыми и болтал с ними. Старение, впрочем, не сказалось на всех одинаково. Я слышал, как кто-то спросил мое имя. Мне сказали, что это господин де Камбремер. Чтобы показать, что он меня узнал, он спросил, «Ну что, вас все еще мучают удушья?» И на мой утвердительный ответ добавил, «Но видите, это вовсе не препятствует долгожительству», словно я отмечал свое столетие. Я говорил с ним... Не в силах отвести глаз от двух или трех черт, что могли еще, по моей мысли, вернуть меня к тому обобщенному воспоминанию, тогда как все остальное было совсем не похоже, которое я связывал с его особой. На секунду он повернул голову в сторону. Я увидел, что он стал неузнаваем от того, что на его щеки налипли огромные красные мешки. Они мешали ему нормально открывать рот и глаза. И я шалел, не осмеливаясь смотреть на эту разновидность карбункула, о котором, казалось, было бы приличнее, если бы он заговорил первым. Но, как мужественный больной, он даже не намекал на свою болячку, смеясь. А я боялся показаться бессердечным, не спрашивая его, и невежливым, спросив, что с ним случилось. «Но разве с годами? Они не стали реже?» — продолжал он расспрашивать о будушьях. «Я ответил ему, что нет. Вот оно что! А сестра моя задыхается теперь меньше, чем раньше». Заметил он, словно возражая, как если бы мое заболевание не могло отличаться от заболевания его сестры, как если бы возраст был таким лекарством, что невозможно было допустить, что раз уж оно пошло на пользу госпоже де Гонкур, оно могло не принести мне исцеления. Когда подошла госпожа де Камбремер-Ле Гранден? Я все более опасался проявить бесчувственность, не посочувствовав тому, что заметил на лице ее мужа, но, тем не менее, все еще не осмеливался заговорить об этом первым. «Ну, вы рады были с ним повидаться?» — спросила она. «Да». «Как он сейчас?» — бросил я неопределенным тоном. «Слава богу, не слишком плохо, как вы видели». Она не замечала болезни, ослепившей меня, ибо это была одна из масок времени, наложенной им на лицо маркиза, но столь осторожно, утолщая его так постепенно, что его супруга не обратила на это внимания. Как только господин Камбремер закончил свои расспросы о моих удушьях, я у кого-то тихо осведомился, жива ли еще его мать. На самом деле, в подсчетах истекшего времени труден только первый шаг. Поначалу испытываешь большие затруднения, представляя, сколько времени прошло потом, что не прошло еще больше. Мы думаем, что XIII век далек, затем с трудом верим, что еще существует церкви XIII века, которые, однако, столь многочисленны во Франции. За несколько секунд я проделал эту долгую работу, когда люди с трудом понимают, что человеку, с которым они познакомились в молодости, было лет шестьдесят, с еще большим трудом, спустя пятнадцать лет осознают, что он еще жив, что ему всего лишь семьдесят пять. Я спросил господина де Камбремера, как поживает его мать. — Она, как всегда, очаровательно ответил он, употребляя прилагательное, какое в противоположность племена, где безжалостно обходится с престарелыми родителями, применяется в определенных семьях к старикам, чисто бытовые способности которых, вроде слуха прогулки пешком на мессу, умение стойко переносить траур — запечатлевают в глазах детей необычайную моральную красоту.